его чествовали. Но самую большую истинную радость испытывал он, живя среди своих близких, копаясь в своем саду в графстве Суфолк. В нем чрезвычайно развит был семейный дух. Он бывал в наилучшем настроении, когда они все собирались вместе, что случалось часто, рассказывает миссис Макмиллан. Флеминг очень любил своего сына, который потом стал врачом. Его жена, получив титул «Лэдди», оставалась такой же простой, верной своим старым друзьям. Слава не вскружила ей голову. Она так хорошо знала мужа, что уже не беспокоилась, когда вдруг на него находили приступы молчания, казавшиеся необъяснимыми. «Помню», — пишет профессор Круикшенк, «я присутствовал при его возвращении из очередной триумфальной поездки. Он вошел в дом, поставил чемодан и не произнес ни слова. Жена сказала, что ужин готов. Он сел и молча съел ужин. Он так ни о чем и не заговорил. Ему, несомненно, хотелось рассказать о своем путешествии. но мешала какая-то непонятная скованность. Сарин продолжала вести хозяйство в лондонском доме и в Дуне, почти без посторонней помощи, хотя у них всегда гостило много друзей. Жизнь в Дуне была полна забавных и неожиданных происшествий, которые так любил Флеминг. В один из понедельников, отвозя в своей машине на вокзал друзей, которые провели у них субботу и воскресенье, он увидел, что опаздывает и друзья не попадают на поезд. «Ну, посмотрим!» — крикнул он и гнался за паровозом до следующей станции. Злосчастные пассажиры, которых бросало из стороны в сторону, цепляясь за сиденье, подбадривали его веселыми возгласами «Жмите, Флем, жмите!» Но вот он резко затормозил, и машина с душераздирающим скрежетом остановилась у станции как раз в тот момент, когда подходил поезд. Друзья крикнули «Ура! Здорово, Флем!» и вскочили в вагон. Старые привязанности, простые сельские радости, в этом находил он счастье. Другого он и не желал. Один из его друзей как-то сказал ему, «Это позор, что Родина до сих пор не отблагодарила вас за то, что вы сделали для человечества, дав ему пенициллин. Могли бы вам дать такую осязаемую награду, как, например, сто тысяч фунтов, которую они дают после окончания войны генералам-победителям?» «А на что мне сто тысяч фунтов?» — спросил Флеминг. «У меня есть все, что мне нужно». Редко можно встретить человека, которого бы настолько не испортила слава. «Флем часто поражал меня», — пишет доктор Стюарт. «Он был воплощением редко встречающейся в наши дни породы чистокровного человека. В нем ничего не было ублюдочного, ничего искусственного. До конца своей жизни, несмотря на многочисленные поездки, торжественные приемы, несмотря ни на что, он оставался точно таким же, каким юношей приехал некогда из своей родной Шотландии в Лондон. Как-то я познакомился с одной француженкой, занимавшейся собаководством. Узнав, что я шотландец, она сказала, что у нее есть большой друг, тоже шотландец, Александр Флеминг. Она встретилась с ним несколько лет назад, и он ей понравился как человек, хотя она не знала, что он знаменитый ученый. Это потому, что вы любите чистопородных собак, вырвалось у меня. Сперва она удивилась, но потом ответила вы правы. Чрезвычайный посланник национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения Чехов. В 1946 году Британский совет, как до войны, выделил несколько стипендий для иностранных исследователей. Среди претендентов была одна молодая гречанка, доктор Амалия Куцурис-Вурека. Ее отец был врачом и учился в Париже и в Афинах. До войны 1914 года он практиковал в Константинополе. После начала войны он вынужден был бежать и вернулся в Грецию. Его дом и клиника были конфискованы. Амалия Куцурис, его дочь, студентка-медичка...